Глава 42 Во второй половине дня Катавася наконец улеглась. Вслед за высоким начальством исчезла и Маргарита. Обладатели сверх сил, получив долгожданное свободное время, разошлись по своим комнатам. Вернувшись в номер, Игнат с удовольствием завалился на кровать. Самочувствие из-за загрязнения все еще было плохим. Но стало заметно лучше по сравнению с утром. Сейчас наконец-то появилось время разобраться с изменениями. Большой интерес вызывал новый дар. Полученный с убитого слуги порядка, он явно должен быть впечатляющим. Еще больше хотелось узнать, что теперь сможет способность, полученная из объединения двух даров. «Так что за взор стяжателя?» Задался вопросом Гедров. Он применил новую способность – вставший в характеристиках вместо сенсорного зрения. Едва навык активировался, как вид вокруг мгновенно изменился. Исчезли краски, оставив мир лишь в серых тонах. Сноходис посмотрел на свою руку. Как и раньше, он видел через одежду светящуюся линию от заражения хаосом. Сейчас он не просто ощущал энергию, но он намного лучше понимал ее. Игнат оглянулся в сторону входной двери. Прямо через стену стало видно других людей. Простые обыватели выглядели серыми, как и окружение. В отличие от них, Хаситы были подсвечены энергией. Теперь, помимо фактуры, он буквально видел движение силы по телу. «Интересно, если можно наблюдать применение навыков зором, сумели ли я быстрее повторить то, что раньше не мог? И как еще использовать способность?» Вопрос был интересным. Взору поднимало понимание происходящих с энергией процессов на целый уровень, а то и два. Это не могло не дать важных преимуществ. Мужчина попробовал идентификацию, но она, кажется, осталась без изменений. Разве что применялась сквозь стены на предметы, объекты, которые он видит. Дезактивировав навык, снаходится, обратился в себя. Настало время изучить полученный накануне дар телесного развития. Сосредоточившись на сфере розового цвета, Занявший свое место на орбите источника хаоса, Игнат испытал странное чувство, будто ощущает все свое тело. «И что мне дальше делать?» Помнится, навык должен помогать улучшать тело и задавать вектор развития. Он задумался о своих надобностях. К сожалению, подробных разъяснений по поводу выбора не было. Приходилось ориентироваться на свои куцы и знания. Кедров начал вливать оставшуюся с последнего боя энергию, Стараясь держать в голове желание гармоничного развития тела. Это был наиболее простой и оптимальный подход. В кошмаре важны физические данные, ловкость и качественная работа нервной системы или вестибулярного аппарата. Почти сразу было обнаружено интересное наблюдение. Дар требовал намного больше энергии для поднятия каждого уровня. Потратившись на ходец, улучшил его до третьего, когда вдруг почувствовал резко хвативший тело озноб. Он и так ощущал недомогание от негативного эффекта загрязнения, а сейчас состояние еще более ухудшилось. На последних силах Игнат поднял уровень дара очищения и восстановления тела до третьего, завел будильник на вечер и лег спать. Резкий звук ввинтился в уши, вырывая сна. Кедров открыл глаза, не понимая, что происходит, где он находится и какой вообще сейчас год. Только через несколько долгих мгновений отошел от сонной хмари и вспомнил последние события. Жарать охота, трындец. Кажется, вопреки обыкновению, вечерний сон освежил измученный организм. Гнат умылся и направился на выход. Да выголю я тебя, выголю, отпихнул он беснующегося у двери бамбика. Будешь плохо себя вести в кошмаре, выголю. Снаходится, разумеется, шутил, но в голове возник вопрос, а могут ли звери попасть в мир сна? Да, они не имели настолько развитый интеллект, как у людей, но мужчина сомневался, что для первой стихии это так критично. Способность набирать силу и убивать для хаоса явно важнее, особенно в свете информации, полученной от чертовой русалки. Ужин прошел спокойно. Кедров ощущал на себе внимание других талантов. Кажется, все были убеждены, что из него сделают звезду. Мужчина же не был в этом так уверен, но и сам испытывал интерес. Наевшись до отвала, он пошел таки выгулить бамбика. Забрав довольного храпуна, спустился на первый этаж. Покидая здание и служебного входа, снаходец отметил, что количество разложенных стройматериалов и другого барахла уменьшилось. Кажется, ударные темпы ремонта дали свои плоды. Буквально за считанные дни здание приводили в порядок. Завтра буду что-то снимать с его участием. А там и официальное открытие не за горами. Прогулка освежила мозги. По обыкновению отпустив мопса с поводка, чтобы тут поносился вдоволь, Игнат, дабы занять себя, заглянул в профиль. Кедров Игнат Александрович. Проводник. Хаоса. Уровень силы. Адепт. Пятый уровень. Дары и особенности. Источник хаоса. Третий уровень. Дар очищения и восстановления тела 2. Третий уровень. Дар телесного развития. Третий уровень. Взор стяжателя. Первый уровень. Способности. Извлечение знаний Манипуляция с хаосом. Трансформация в аспекты. Холод, свет, кинетический. Взор. Статус. Серьезное поражение энергии. Загрязнение хаосом. Судя по всему, еще оставалось достаточно энергии. Но он решил не спешить ее тратить. Организм и так и разве что не скрипел от нагрузки. Дары телесного развития подняты до третьего уровня, пока никак не дало себе знать. Мужчина перевел глаза на уровень силы. Уже продолжительное время он застопорился на пятерке. Не то чтобы это как-то беспокоило, скорее было любопытно. Снаходец знал, что дары после этого уровня получают изменения и выходят на новый ранг. Может и здесь что-то похожее? Голова работала не очень, поэтому Игнат не стал затягивать прогулку с псом. На пару дней Кедров решил отказаться от всяких походов в и просто выспаться. Измученному организму требовался именно полноценный сон. Как раз после сытого ужина и прогулки на свежем воздухе захотелось спать. Этим и занялся... Он медленно открыл глаза. Сквозь тьму проглядывали пятна знакомого кислотно-синего неба. Последнее заставило мгновенно проснувшегося сноходца поскочить и оглядеться в готовности среагировать на опасность. Благо все было спокойно и тихо. Осмотревшись уже внимательнее, он понял, что находится под дырявой крышей какого-то здания. Именно через прорехи в ней виднелись столь знакомые тучи и облака. Но какого хрена? — спросил Игнат сам у себя. Порывшись в воспоминаниях, убедился, что не собирался сегодня в кошмар. Тогда какого черта его перенесло? И почему не на привязку в бункер, а вообще не знамо куда? Впрочем, была возможность покинуть кошмар по своему желанию. Он собирался уже воспользоваться этим, но все же решил осмотреться. Вдруг попал в какое-то особое место, и здесь есть чем поживиться. Взор уже был активирован. Непроглядная тьма расцвела многочисленными оттенками серого. Осматривая кругу, мужчина удивился, каким резким и четким стало зрение. Кажется, он видел каждую пылинку, витающую в воздухе, каждую трещинку на бетонном полу. Сноходец находился в очень большом помещении, по площади сравнимым с ангаром или заводским цехом. Из-за прошедших лет, а может, каких-то событий, здесь царил жуткий беспорядок. Место это было забито горами мусора. Среди них попадались большие ржавые остовы от каких-то крупных то ли устройств, то ли еще чего-то похожего. Однако не это больше всего привлекло его внимание. В серых полутонах яркими кляксами светились сигнатуры обладающих энергией существ. Судя по силуэтам, людей. Мгновенно насторожившийся Игнат чуть пересел и укрылся за ржавым металлоломом. Идентификация, примененная через множество препятствий на обнаруженных снаходцев не сплоховало. Кедров понял, что обнаружил своих горе коллег из Росталанта. «Вот оно что! Я не полез в кошмар сам, но меня затянуло к этим чертовым приключенцам». Поняв происходящее, мужчина подумал, не перенестись ли немедленно, пока его случайно не увидели. Но любопытство все же не дало покинуть мир сна. Стараясь двигаться медленно, пошел навстречу блуждающим людям. Благодаря навыку он уже знал, кто это. «Да не волнуйся ты», — по мере приближения разобрал голос Толстяка. «В прошлый раз же здесь проверили все». «Но «Ну, мало ли проверили», — сказала неуверенная Лера. «Прийти кто-то мог». «Да брось ты». В темноте тут расслабленно взмахнулся. «Опасность только в башнях. Сейчас наших найдем, и все будет хорошо». «Да». С этим девушка согласилась. «Давай искать». Толстяк не ошибался. Благодаря взору Игнат уже видел сквозь препятствия сигнатуры других участников новоиспеченной организации. «Эй!» — послышался зычный, разлетающийся во тьме эхом голос Михея. «Сбор здесь! Откликнитесь!» «Слышу!» — ответил на перекличку Вася. Вместе с Лерой они поспешили на звук. «Какого хрена творят?» про себя воскликнул возмущенный Игнат. Он не понимал, почему сноходцы так безалаберно себя ведут. Да, куратору у него отношение за последние дни здорово испортилось. И все же тот не походил на подобного идиота. Для происходящего был один ответ. Глупцы еще никогда не встревали во что-то действительно опасное. Вспомнив последние дни, Кедров отметил, что никто еще не просыпался с ранами или травмами. Похоже, кошмар благосклонен к ним. На крики Михея начали потихоньку стягиваться разбросанные по округе люди Росталанта. Точка сбора как раз была на входе в старый ангар. Приглядевшись, Игнат заметил, что при всей безалаберности его коллеги все же додумались выставить пару наблюдателей. «Все здесь!» — зычный голос командира наводил порядок и успокаивал своей уверенностью. «Да!» — ответил Вася, похоже, выполнявший работы зама. «Ну, кроме кедрового, как обычно». «Забудь о нем», — скривился Михей, явно не желая обсуждать больную тему. Наконец, все собрались. Без малого это было уже почти два десятка. Количество привозимых в Росталант людей росло с каждым днем. «Мы в прошлый раз осмотрели этот ангар. Тут спокойно», — начал куратор. «Сегодня продолжим движение. Напоминаю задачу. Следует оттачивать и улучшать навыки». «Маргарита сказала, что скоро начнется спецподготовка. После нам станут давать серьезные задания». «Это какие?» — спросил тот самый таежный охотник из недавнего пополнения. «Не могу сказать точно», — замялся лидер. «Но будет сопровождение охрана важных государственных лиц для начала. Потом и что-нибудь посложнее». «Ага», — саркастично сказал кто-то из присутствующих. «Мы будем убивать монстров и силы для них добывать». «У тебя с этим какие-то проблемы, рыкнул на человека Михей. «Если бы ты читал справочную информацию, то знал, что большое количество спецсил вызывает побочку. Иначе давно бы уже супермены летали везде». «Ну да, ну да», — не оставил скептиз оппонент. «В любом случае, мы мелочь пузаты, будем бояр обслуживать». Игнат, слушавший их, с любопытством отметил, что в рассуждениях каждого была доля правды. У него уже возникли подозрения, что из роста таланта делают лишь красивую ширму для работы с населением. Кто бы ни курировал работу организации, он не особо заинтересован в том, чтобы делать из его представителей сильных боевиков. Наоборот, владельцев действительно полезных атрибутов куда-то забирают. В таких условиях и номенклатура задачи будет соответствующая как уже заметил Михей, сопровождение. Возможно, зачистка башен и фарм-даров для каких-нибудь важных лиц. Для более-менее сносной работы им организуют начальную военную подготовку и боевое слаживание. Тем временем не имеющие способностей вооружились оставленными с прошлого раза орудиями. Это были самодельные копии с щитами. Игнат отметил, что все-таки недооценил своих коллег. Они явно научились пользоваться ментальными привязками к местности, чтобы не терять экипировку. «Так что начал все тот же недовольный мужик. «Если нам скоро задачу выполнять, может, пойдем в башню? «Сколько повторять, пока запрещено это делать», — остудил его упыл Михей. «Мы не прошли подготовку и быстро убьёмся там. Умные люди выработали нам план, и мы ему подчиняемся, ясно? Не устраивает, калиска там». Куратор образно показал на выход, давая понять, что Росталан силы никого не держит. Игнат же нехотя признал правоту ограничений. Учитывая, что в организацию набирали простых гражданских, поход по башне мгновенно бы окончился человеческими жертвами. «Итак», — снова обратился ко всем лидер, — «сейчас усматриваем помещение. Потом все как обычно, никакой самодеятельности». Спорить больше никто не стал. Для обычных глаз, хоть и с трудом, но хватало освещения, получаемого от местами обвалившейся крыши. В свете тускло-синих лучей группа начала вместе проходить ангар. Кедров подумывал покинуть кошмар, но все же что-то заставило его остаться. Сноходец сместился к дальнему выходу. Здесь помещение переходило в довольно крупную просторную площадку под открытым небом. А это еще что? Благодаря взору, Он заметил, что, казалось бы, обычная куча листов ржавого металла в дальней части площадки перекрывает вход в подвал. К сожалению, толща земли и бетона была слишком значительной. Куда вел спуск, не представлялось возможным разглядеть. Услышав за спиной разговор, Игнат быстро вышел с площадки через одно из дыр в бетонной стене, окружающей это место. Тем временем группа направилась на площадку. Все рассредоточились, чтобы проверить ее. Чисто. — послышался голос Толстяка. — Просто парковка какая-то. — Вот здесь и займем позиции, — распорядился Михей. — Напомни всем, наша цель — сидеть тихо и не отсвечивать. Можно тренировать способности, если это не будет привлекать внимание. — Есть, босс! — послышались полушутливые комментарии. — Крутого. залезь вон на ту высокую хрень и сиди в маскировке. Смотри, чтоб не подобрался никто. «Давай, кротовуха!» — насмешливо хихикнул толстяк. «Ты наш ангел-хранитель!» «Пошел ты!» — лишь тихо сказала девушка и отправился выполнять указания. Вслед за ней еще несколько участников группы были отрежены наблюдать за округой. Все расслабились. Кто-то начал и правда применять свои слабые возможности, тренируя их. Кто-то просто негромко разговаривал. Не успокоился лишь один, тот самый таежный охотник. Мужчина лет сорока продолжал крутиться у места, где находился ход под землей. Он даже прилег и что-то разглядывал, высунув язык от усердия. «Саныч!» — Михей также заметил его поведение. «Ну что там у тебя такое?» «Командир!» — ответил тот спокойно. «Схорон тут похоже». «В смысле?» «Говорю, кто-то тут схорон устроил», — терпеливо объяснил охотник. «Вот, следо обуви вижу под мусором. Люди здесь были». «Вот это интересно», — отметил Игнат, который столь неожиданного наблюдения не подметил. Он думал, что это просто случайный завал, но выходило намного любопытнее. Слова охотника вызвали всеобщее внимание. Все сгрудились в углу площадки, осматривая указанное охотником место. Кедров снова передумал покидать кошмар и теперь в отдалении, через стену, наблюдал за происходящим ну к парни, подожмем!» — вылез энергичный Вася. Вместе они начали быстро растаскивать завал. Дело не было сложным. Всего лишь убрать листы тонкого железа и еще кое-какой мусор. Минута другая, и перед глазами открылась пологая лестница вниз, ведущая куда-то под ангар. «Интересно, что там?» — звучал общем мысль толстяк и посмотрел на Михея. «Че, может, глянем?» Да, командир, давайте. Поддержали идею остальные. Куратор колебался. С одной стороны, было видно, что директивы от начальства строго требовали максимально снижать риск, с другой ему и самому, похоже, интересно. Да и не стоило забывать, что лидером он оставался больше формальным. Непопулярные решения могли подорвать и без того раненый Игнатом авторитет. Кедров, слушавший этот разговор, на всякий случай мониторил округу, занимаясь этим Он не мог нарадоваться своему усовершенствованному навыку взора. Он улучшал зрение и игнорировал слабое освещение. Главное же, ярко выделял объекты, которые несли в себе энергию. Именно эти преимущества позволили ему первому увидеть гостей».